Профессор С. из Гиссенского университета объявил, прежде чем гунны в 451 году при наступлении на Галлию были разбиты римлянами, они, совершая поход с востока на запад, должны были какое-то время прожить в районе Шердинга и Аурольс-Мюнстера. Широкая равнина с прилежащими к ней холмами была для конницы самым подходящим местом и к тому же исключительно удачно расположенным в стратегическом отношении. С запада его защищал Инн, с севера Дунай, с юга холмы и лес. Не скупились на доказательства и краеведы, оперировавшие названиями местности вроде Эцельдорфа и Гуннштрассе. Буквально деревня Эцле от силы, дорога гуннов. Представил доказательственный материал даже сапожник из Аурольсмюнстера. В своей деревенской кузнице, писали на другой день газеты, он нашел несколько подков по виду в точности соответствующих описанию гунских подков, данному в учебнике Венского ветеринарного института. Доктор Ветцель мог радоваться. Разве теперь кто-нибудь стал бы еще сомневаться в том, что король Аттила и его соратники похоронены именно в этих местах? Между тем, патчмейстер Биндербергер продолжал усердно исследовать двор замка, обнаруживая все новые гробы и склепы, помечая их колышками и линиями. Судя по этим пометкам, здесь находилось целое поселение мертвых. Карту поселения доктор Ветцель без промедления опубликовал в своем листке природы и культуры. Трудно вообразить все, что Биндербергер открыл под землей с помощью кусочка изогнутой медной проволоки. Могила самого от силы по сравнению с этим была пустяком. Петелька на конце медной проволоки очерчивала огромные подземелья, в которых были гигантские балдахины из чистого золота, сундуки, набитые бриллиантами, и, конечно, гробы с останками царедворцев. Буквально в один прием кладоискатель нашел засыпанный кусками металла погреб длиной в 11 метров. Из того, что металл был насыпан неплотно, доктор Ветцель сделал вывод, что это чистое золото, и изюмировал. Теперь понятно, почему пруд еще с расстояния в 70 километров постоянно указывал на Аурольбунстер. излучающая сила массы золота магнитом притягивала к себе пруд. Доктор Ветцель и владелец замка Шаплер все эти дни были заняты исключительно подсчетом стоимости обнаруженных сокровищ Результат получился настолько фантастическим, что выразить его в цифрах доктор Ветцель не смог и объявил, оценить аурольс-мюнстерские сокровища в шиллингах невозможно. Одного только находящегося здесь золота было бы достаточно, чтобы перевернуть вверх дном любой банк мира. Сегодня трудно поверить в то, что все эти басни могли когда-то приниматься всерьез. Но не следует забывать, что совсем незадолго до описываемых событий многие профессора и доктора публично высказали предположение, Недра Германии содержат бесценные залежи золота, серебра, нефти и других полезных ископаемых, которые рано или поздно обогатят страну. А Мюнстер находился менее чем в 50 километрах от немецкой границы. В условиях царившего в те годы в капиталистическом мире кризиса чудеса любого рода, политические, экономические, исторические, рождали надежду, за которую охотно цеплялись. Подземные сокровища древнего, слывшего очень богатым народа, пришлись бы в тот момент как нельзя более кстати. Только так можно объяснить все последующее. Доктор Ветцель и его австрийское отделение Мюнхенского союза кладоискателей объявили о начале работ по раскопке сокровищ. Официальное сообщение кичливо гласило, что проблема финансирования будет разрешена с помощью собственного, специально с этой целью основанного банка, но доверительно через связи с церковью и прессой давалось понять, что некоторым частным лицам предоставлено привилегии участвовать в деле на правах пайщиков. Сегодня едва ли можно установить, сколько всего денег и кто именно внес так уже очень скоро каждый пайчик был озабочен только тем, чтобы его отношение к Ауруль-Мюнстеру не сделалось достоянием гласности. О финансовой части предприятия в отчете, помещенном в 1955 году в журнале «Архив фюр криминологии сообщается следующее. Ша, владелец замка Шаттеллер, и доктор В. Ветцель выработали обширную тайную программу обогащения заинтересованных лиц с которой последних ознакомились строго конфиденциально программа предусматривала новую усовершенствованную организацию человеческого общества изменение жизненного уровня новые религиозные и государственные устройства грандиозное строительство и огромные прибыли руководство должен был осуществлять сша как главный жертвователь Его пасынку предстояло стать кайзером, а доктору В. — генерал-директором общества Урания. В составленном доктором В. и сообщенном лишь заинтересованным лицам плане религиозных и социальных преобразований говорилось о социально-этической монархии. Исключительно ловкая пропаганда, загадочные демонстрации магических сил и данные доктором В. научные гарантии привлекли множество энтузиастов и позволили собрать... Много миллионов золотых шиллингов и рейхсмарок. Миллион рейхсмарок пообещало сигновать на аурульцмюнстерское предприятие, проживавшее в Дорне, в изгнании, но отнюдь не в бедности, германский экскайзер Вильгельм II, связь с которым должно быть осуществляло через клерикальных членов правления Союза Кладоискателей. Для начала... Седобороды Вильгельм выписал чек на 480 тысяч марок, которые и были выплачены доктору Ветцелю, казначеем кайзера, тайным советником Ниц. Не пожелал ли Вильгельм уплатить остальные 520 тысяч марок, потому что у него зародилось сомнение или деньги пропали где-то на долгом пути между Дорном и Аурольс-Мюнстером. об этом и поныне продолжают спорить, обвиняя друг друга оставшиеся в живых участники предприятия Аттила. Но в то время... Задержки экс второго взноса не придавали слишком большого значения. Пачками поступали в Аурольс-Мюнстер тысячемарковые ассигнации от других знатных особ. Принц Рупрехт фон Байерн вложил в дело 200 тысяч марок. Глава остального шлема Зельде ради аурольс облегчил на 150 тысяч марок партийную кассу. Не пожалели денег на культурно-историческое чудо в Аурльс-Мюнстере, епископ Вайтс фон Фельдкирх, государственный деятель доктор Игнац Зайпель и многие другие высокопоставленные лица. Впрочем, привлекало их не историческое значение будущих находок, а обещанные доктором Ветцелем от имени правления 200-300% дохода плюс соответственные доли сокровища. Апогеем всего! Явилось привлечение в компаньоны Адольфа Гитлера и НСДАП. Националсоциалистская германская рабочая партия. Официальное наименование гитлеровской партии. Примечание переводчика. Это замечательное мероприятие провернул сам владелец замка Шаттелер, который жил раньше в мюнхенском пансионе «Дверь в дверь» с Гитлером и проявлял интерес к его планам создания нового рейха. К этому же времени относится знакомство Шаппеллера и с начальником штаба С.А. Рёму. К Рёму владелец замка теперь и обратился. Денег он не просил, их было вдоволь, ему требовалась совсем другая помощь. В Аурольс-Мюнстере были озабочены вопросом, где раздобыть боеспособный полицейский ответ. Биндербергер, правда, считал, что можно обойтись силами местной добровольной пожарной команды, но даже благочестивому прилату доктору шопсеру Такая охрана ожидаемых миллиардов представлялась недостаточной. Тут-то Карл Шаттелер, вспомнив о своих добрых отношениях с начальником штаба СА, отправился в Мюнхен хлопотать о роте штурмовиков. Рем свел Шаттеллер с Гитлером, которому владелец замка подробно изложил свой проект, ловко ввернув при этом, что несметное сокровище гуннов послужат созданию подлинного Третьего Рейха. Распаленный этой идеей, Гитлер выделил для предприятия «Аттила» полк штурмовиков и миллион марок из нацистской партийной кассы. В Аурольцмюнстере приступили к раскопкам. Обратимся еще раз к книге «Правда об Аурольцмюнстерском замке», которая так повествует о дальнейших событиях. Проходили недели. Во дворе замка на месте предполагаемых гунских могил было воздвигнуто капитальное сооружение, под которым четверо землекопов стали рыть шахту. Однако уже на глубине полутора метров появились грунтовые воды, для откачивания которых пришлось установить мощный насос. Шахтный ствол площадью в 3 квадратных метра был рассчитан так, чтобы можно было строго вертикально, не разворачивая, извлечь на поверхность гроб Атилы, местоположение и размера которого точно указал биндерберг Работа становилась все опаснее, угроза обвала все сильнее, беспрестанно приходилось ставить подпорки, что при непрекращавшемся поступлении воды было в высшей степени сложным делом. Из расположенного по соседству пруда вода все время продолжала пребывать, струйками стекая по стенам, но шахта, несмотря ни на что, углублялась. Да, шахта, несмотря ни на что, углублялась. Она достигла уже глубины в 10 метров, а гроба Атилы, Не говоря о гигантских склепах, золотых балдахинах и набитых драгоценным металлом погребах, все еще не было и в помине. Ничего, кроме Мергеля, глины и воды под землей не обнаруживалось. Наверху в замке не унывали. В прессу поступали успокоительные заверения. Горизонтальное местоположение города мертвых установлено волшебным прутом с точностью до 1 сантиметра. Вот только глубина не поддается точному определению. Придется, значит, немного потерпеть. Работы продолжаются. Взамен отсутствующих золотых слитков и набитых бриллиантами сундуков репортеров почивали новыми сенсациями. Биндербергер открыл другое, еще более крупное захоронение, имеющее форму описанного в Эдди Игдразила, с огромными алтарями, лестницами, склепами, золотыми колоннами и несметными сокровищами. Эдда — собрание мифов и героических песен на древнеисландском языке. Игдразил — дерево, на котором, согласно этим мифам, держится мир. Уже со всей серьезностью дебатировался вопрос, как и на что эти сокровища употребить. Хозяин замка шаппелер великодушно объявил, хотя я и законный владелец, но нельзя, чтобы дары нашей матери и земли достались одному человеку. Было бы несправедливо единолично распоряжаться таким беспредельным богатством. Он предложил основать орден, который взял бы на себя великую этическую миссию, связанную со вступлением во владение. Представители прессы познакомили с эскизом грандиозного мавзолея, в который решено было поместить гроб вождя гунтов. Будущий автор книги «Правда об Аурольцмюнстерском замке» — зальцбургский художник и архитектор Алоис Вах, который стал к этому времени участником предприятия, внеся с милостивого дозволения учредителей 35 тысяч шиллингов, составил строительные планы. Правое крыло замка он намечал отвести под сокровищницу, левое — под роскошный отель для туристов, которые уже рвались сюда со всего света. Для производства реставрационных работ наняли маляров и каменщиков, а во дворе замка четверо землекопов по-прежнему Добросовестно рыли землю, только теперь уже не вглубь, а в шифь. Что они были продолжены, и из них постоянно брали пробы, обнаруживая все те же Мергель, глину и грунтовые воды. Венское радио и австрийская пресса сообщали, раскопки сокровищ Гуннов на территории Аурольс-Мюнстерского замка продолжают производиться в соответствии с планом. Неделю за неделей раскопки продолжали производиться в соответствии с планом, но без малейшего успеха. Зато кладоискатель Биндербергер снова и снова заставлял говорить о себе. С поистине неутомимым трудолюбием бродил он вокруг замка. К тому времени он обзавелся античной маской, которая помогала ему сосредоточиться. Из каждого похода он возвращался с известием о новых сокровищах, так что прессе стало трудно поспевать за ним. Теперь уже речь шла не об одном храмовом городе, а о целых пластах таких городов. Границы их аккуратно помечались во дворе замка колышками и меловыми линиями. Биндербергер обнаружил три расположенных непосредственно один под другим города, только более глубокие, по его мнению, были построены грубее. По этому поводу доктор Ветцель со знанием дела пояснил, можно заключить, что между периодами, в течение которых образовывались отдельные пласты, протекли тысячелетия, а время учило людей строить лучше и изящнее. Постепенно в Аурольцмюнстере и вокруг него стали говорить не только о могилах гуннов и о храмовых городах, все чаще упоминалась Атлантида. Легендарный исчезнувший город, о котором писал еще Платон, должен был, оказывается, находиться здесь. Фантазия обитателей замка разыгрывалась все безудержнее. Кладоискатель Биндербергер ежедневно получал со всех концов света приглашения заняться поисками предполагаемых сокровищ в самых различных местах. Но он оставался верен аурольдсмюстеру и продолжал искать погибшие города Гуннов и Атлантов. Еще одну сенсацию преподнес репортерам сам Карл Шаппеллер. В Мюнхенской библиотеке он отыскал пожелтевший фолиант под названием «Тайная наука». Здесь содержалось поистине ошеломляющее пророчество, сделанное якобы Парацельсом. Великий врач и естествоиспытатель эпохи Возрождения, говорилось в книге, незадолго до смерти для сведений грядущих поколений объявил, три огромных сокровища хранит земля, и одно из них погребено между Швабией и Баварией. Во избежание страшных бед и кровопролития я не указываю точного места. Но именно между Швабией и Баварией, среди прочих драгоценных камней, найдут карбункул, ценность которого превосходит богатство всех королевств мира. Не моргнув глазом, Шаппеллер заключил, что хранящееся между Швабией и Баварией сокровище, вместе с бесценным карбункулом, может находиться только здесь, в Аурольцмюнстере, так Сам великий Парацельс был призван подтвердить основательность предприятия Аттила. Однако все эти новые открытия и сенсационные сообщения не могли бесконечно восполнять отсутствие реальных результатов. Безуспешные раскопки длились уже пятый месяц, и понемногу стали шириться слухи, что владелец замка и кладоискатель душевно больные, а глава предприятия — мошенник. Более смышленные пайщики начали обращать свою долю гунских сокровищ в векселя, и эти векселя по истечении срока были предъявлены в Аурльт-Мюнстер для оплаты. Но хотя на раскопке были собраны миллионы, а весьма поверхностный ремонт замка и примитивное шахтное оборудование могли стоить самые большие несколько сотен тысяч марок или шиллингов, глава предприятия доктор Ветцель пытался уговаривать кредиторов и отказывался погашать векселя. Один газетный репортер, который, чтобы хорошенько во всем разобраться, несколько дней под видом землекопа проработал в мюнстере разрушил воздушные замки кредиторов, мечтавших о золотых балдахинах и погребах с драгоценностями. В газете Zeitung он описал примитивные землеройные работы, которые ведутся в мюнстере и сообщил, что, по мнению самих землекопов, все предприятие является попросту грандиозным мошенничеством. Он-то и рассказал об о протестовании векселей, о предполагаемой психической неполноценности владельца замка и кладоискателя, а также о том, что вся история с обнаружением сокровищ гуннов и атлантов, хоть и гениальная, но вся же преступная афера. Все это уже и раньше, хотя и не столь определенно высказывалось время от времени другими газетами, а так ущерба делу не приносило. Возможно, и на сей раз критика не имела бы слишком серьезных последствий, если бы в конце августа в одной из штолин из-за отсутствия необходимых мер предосторожности не произошел обвал, при котором погиб рабочий. Теперь уже полиция официально запретила дальнейшие поиски клада. Кредиторы, мгновенно упав со своих золотых облаков, кинулись в Аурольцмюнстр требовать возврата давно разбазаренных, присвоенных или иным образом исчезнувших миллионов. Австрийскому отделению Мюнхенского союза кладоискателя пришлось объявить о банкротстве. Несколько недель спустя Аурольс-Мюнстерский замок пошел с молотка, но никто не пожелал дать за него хотя бы шиллинг. Вильгельм II вынужден был удовольствоваться остатками исторической мебели. Князь Венцу ойленбург остегновавший на раскопке 240 тысяч шиллингов, был внесен в список кредиторов, подлежащих удовлетворению. Остальные крупные взаимодавцы, в том числе Гитлер, Рупрехт фон Байерн и Зельда из «Стального шлема», воздержались от заявления претензий, понимая, что дело это безнадежное, и заботятся уже только о том, чтобы не оказаться выставленными на посмешище. В прессе вокруг Мюнстерской истории воцарилось удивительное молчание. Уголовного преследования, которому по закону подлежал в первую очередь владелец замка, вообще не возбуждали, так как прокуратура не сомневалась в том, что Шаппелер снова, как и 12 лет назад, будет признан, невменяемым. В психопатологическом исследовании, опубликованном в 1955 году в журнале Архив Фюр Криминологи, говорится, Шаппелер До самой своей смерти в июле 1947 года оставался в Аурольц Мюнстерском замке, пришедшем в полное запустение и настолько обремененным долгами, что продать его было решительно невозможно. Биндербергер попал в дом для умалишенных, доктор Ветцель, который сначала еще пытался призывать через газеты к дальнейшим раскопкам и уговаривал набраться терпения, вернулся в Мюнхен, рассорившись с Шаттеллером и с остальными. В конце концов а урольцмюнстерская история, захлёстнутая водоворотом политических событий, была предана забвению. Что касается психиатрической оценки данного случая, то в указанном исследовании содержится следующий любопытный факт. В 1920 году шатпелер привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, но был признан страдающим шизофренией и поэтому невменяемым. Позднее он бравировал этим своим официальным правом на безнаказанность, хотя по сохранившимся материалам судить о правильности поставленного диагноза невозможно, однако сам факт психического заболевания сомнений не вызывает. У Шаппеллера бесспорно имелись бредовые идеи, под влиянием которых он и действовал. Кладоискатель Биндербергера заболел и вскоре после прекращения раскопок попал в психиатрическую больницу, где через много лет и умер. Без сомнения, сам он верил в то, что обладает способностью открывать клады, которые ему приписывали. Мы не ошибемся, предположив у него прогрессирующее слабоумие, в результате чего фантазии, внушаемые ему окружающими, принимали у него все более гротескную форму. Самой темной фигурой во всей этой истории является доктор Ветцель, идейный и финансовый глава предприятия. Закономерен вопрос, не был ли доктор Ветцель, просто мошенникам и шарлатаном использовавшим бредовые идеи Шаппеллера и готовность публике верить во всякую мистическую чепуху. Но как неубедительно выглядит такое предположение, нельзя полностью исключить и того, что при всей своей страсти к наживе доктор Ветцель и сам, по крайней мере, в начале, верил в существование сокровищ. Когда дело о причиненном кладоискательством ущербе доходит до суда, Постоянно возникает подобная проблема. Можно ли доказать, что кладоискатель или те, кто нажился на его действиях, знали о полной их бессмысленности? Конечно, нет, так как обвиняемые всегда клянутся, что верили в свою затею, и в большинстве случаев это правда. Но вернемся к доктору Ветцелю, единственному, кто вышел из предприятия Атил, не пострадав ни психически, ни морально, ни материально. Утверждение потерпевших, будто сам он нажился на этом деле, он позднее решительно отрицал. При тех методах, какими велись дела в Аурульцмюнстере, с неоспоримостью доказать факт злоупотреблений не было, да и никогда не будет возможно. Однако доктор Ветцель вообще открещивался от того, что он имел какое-либо отношение к предприятию от силы. Все, что раньше он со всей силой своего красноречия и всем авторитетом председателя Союза кладоискателей научно отстаивал и пропагандировал, теперь он предавал анафеме, делая это в присущей его ремеслу мистически путанной манере. Так в своем продолжавшем, как ни в чем не бывало выходить, листке природы и культуры он в частности писал «Я жертва вампира» которому так глубоко поверил, что попал в полнейшую от него зависимость, без всякой надежды на избавление. «Я пожертвовал всем своим «я» злым демоном Аурольсмюстера. Меня одурачил Люцифер». Шаппелер это обманутый, одержимый идеей, пусть и дьявольской. Он мерцает в тысячи огней, отражается в тысячи зеркал. Истина, перемешанная с нелепыми миражами, лишила его человеческого облика и превратила в чудовище. А 22 года спустя этот самый доктор Ветцель отважился даже обратиться в мюнхенский Ландгерихт с иском к руководителю судебно-медицинского института Боннского университета доктору Прокопу, который в научной работе подверг критике Аурольс-Мюнстерскую аферу. Только узнав из встречного иска, что доктор Прокоп Располагая доказательственным материалом, собранным непосредственно в Аурольс-Мюнстере, Ветцель отказался от своих претензий. Описание отдельных этапов развития магии мы начали с процесса вупертальских чудотворцев, и здесь же, в зале вупертальского суда присяжных, наш круг замкнулся. Последним звеном цепи был доктор Ветцель. Все еще являясь председателем Союза специалистов по прутам и маятникам и вдобавок изобретателям экранирующего земного излучения прибора под названием регулятор эфира, он был привлечен к участию в процессе как эксперт и воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы на основании собственного богатого опыта превознести искусство обращения с прутами и маятниками в качестве современнейшего и единственно подлинного научного метода, как в медицине, так и особенно в кладоискательстве. О том, какую фиаско он потерпел более четверти века назад, с этой современнейшей из всех наук, он в своем экспертном заключении не упомянул, хотя поклялся на Библии, не говорит ничего, кроме правды, не прибавляя и не утаивая ничего, что могло бы послужить раскрытию истины. Стрелки стенных часов показывали 16 часов, 31 минуту, когда в зале снова появились члены судебной коллегии по уголовным делам и председательствующий, поправив свой берет, четким натренированным голосом начал зачитывать приговор. Именем народа. Подсудимые доктор Ашов и доктор Корталь признаны виновными в систематическом мошенничестве. Подсудимый Песлер в пособничестве мошенничеству и в знахарстве. Приговариваются доктор Ашов и доктор Корталь, каждый к одному году тюремного заключения и к одной тысяче марок штрафа. Подсудимый Песлер к девяти месяцам тюремного заключения и штрафу в 900 марок. Судебные издержки отнесены за счет подсудимых. Крики одобрения перебешались с негодующими возгласами, и невозможно было понять, какие из них громче. Голос председательствующего почти утонул в общем шуме, и из обоснования приговора удалось расслышать лишь отдельные фразы. Подсудимые преступным образом использовали предрасположение людей к мистике и оккультизму, если оставить их безнаказанными, нельзя судить и цыган, гадающих на кофейной гуще или предсказывающих судьбу по линиям на ладони. Волшебные пруты и экранирующие приборы абсолютно лишены физического смысла не существует никаких вредных для здоровья земных лучей. Да и что это вообще за лучи, никто до сих пор толком не объяснил. Председательствующий повысил голос. Шарлатанскими действиями подсудимые не только причинили своим пациентам огромный материальный ущерб, но и нанесли непоправимый вред их здоровью, удерживая их от обращения за квалифицированной медицинской помощью к настоящим врачам. Доказано, что в одном случае смерть пациентки явилась прямым следствием преступных действий подсудимых. Страдающая раком больная покончила самоубийством, обнаружив, что проданный ей за 120 марок аппарат, якобы гарантировавший излечение от этой самой страшной из всех болезней, состоит из кусочка проволоки, катушки и коробки для бутербродов.